Дичит Аджента. События. Приближение. Читает Саша Степанов. Предисловие. Осталось 564 дня до события. Эта книга появилась в результате переработки ряда секретных протоколов, впервые опубликованных анонимно в социальных сетях. В целях обеспечения максимально широкого охвата и хотя бы какой-то персональной защиты, посты из социальных сетей были переработаны расширены и впервые публикуются целиком в качестве законченной книги, которая частично пытается ответить на вопрос о природе грядущего события и рассказать о явлениях, предваряющих его наступление. Как я упоминал в самом первом из своих постов в социальных сетях, из всех каналов связи, как оказалось, единственный, который не фильтрует коллеги из блока Х-33, индекс изменен. instagram К этому каналу теперь добавляются и онлайн-книги. Поэтому я продолжаю рассказывать о предстоящем событии на этих площадках. Времени осталось не так много, но, возможно, люди увидят, поверят и поделятся с близкими. Это все, что я смогу сделать как офицер и человек. Итак, я являюсь сотрудником службы анализа и контроля. В одной из стран Восточной Европы и СНГ. Эквивалент моей службы существует во всех странах региона. Поэтому найти меня и закрыть эти каналы связи будет сложно. Настоящий дневник — это попытка разобраться со всем происходящим в мире с последние четыре года и рассказать о вероятных событиях ближайшего будущего. Я буду рассказывать о многих расследованиях необъяснимых явлений, и особенно о событии. Писать буду с изменением деталей и стран, чтобы не облегчать жизнь коллегам, которые пытаются закрыть утечку. Берегите себя. Так долго, как сможете.